Так смешно расположившегося в залитом солнцем углублении, ни Олд Шеттерхэнд, ни винуту, о которых она читала в книжках Карла Мая, не смогли бы тише подкрасться. Забыв, что носки надо ставить в рось и что нельзя сутулиться, она зорко следила за тем, чтобы не наступить на какую-нибудь веточку, обходила каждый жухлый лист. Шажок, еще шажок.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 Лежит себе, подобрав лапы, такой забавный, даже жалко его. Похож на старенького дедушку, которому трудно все делать, а мушка хочет ему помочь. Держи, она сейчас камень в руках, большой тяжелый камень, не зная, что стоит только стукнуть камнем бурсука по носу, и он тут же упадет замертво, ни за что бы она этого не сделала. И тут уж ничего не значили ни лаза под забором, ни потравленное кукурузное поле.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 Он же такой мирный, такой добрый барсучок, настоящий Фридалин. Да-да-да, это имя ему очень подходит, а потом он гораздо меньше, чем она себя представляла. Она пойдет и скажет папе, что ни за что не будет участвовать в войне против Фридалина. И пусть старший брат Улли, сколько хочет, дразнит ее паенькой и тряпкой, она ни за что не допустит Теди к норе. Мушке очень понравилось плотно утоптанное углубление перед входом в нору.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 «Дорогой Фридолин», — сказала бы она ему, — «папа ужасно сердится на тебя из-за кукурузы, еще потому что ты дырки под забором прокопал. Папа тебе даже войну объявил. Я тебе очень советую, уходи отсюда, переселись куда-нибудь, где папа тебя не найдет. Папа очень злой, когда сердится. Ты же сам знаешь, есть много хороших мест на свете, где ты можешь жить тихо и мирно». Уж если тебе непременно нужно есть кукурузу, то пойди на большое помещичье поле, там никто и не заметит, сколько ты съел, а нашу полоску не тронь. Правда, дорогой Фридолин, я твой большой друг, я никогда тебе ничего плохого не посоветую. К сожалению, даже самые прекрасные речи ничем не могли помочь.